Ровно в полночи агент-консул закончил редактировать программу для Плоттера и приступил к воспроизведению подписей. Пришлось сделать не менее тысячи проб, прежде чем машина научилась выполнять сложные вензеля с разным нажимом и эффектом подрагивания неверной руки. Теперь заготовленный договор лег в зажимы и, следуя программе, Плоттер начал ставить подписи всех членов совета. Знакомый с привычками всех директоров, агент-консул подобрал авторучки для каждой из подписей. Вот Майкл Журден. Он ставит подписи разными ручками, случайно попавшимися ему под руку. Его подпись Плоттер подделал дешевым инструментом, продающимся в любом киоске. Никола Порези, любитель разных новшеств. Перо для его подписи пришлось искать среди новинок фирмы Майнграфик. Ручка с микрофорсункой и тефлоновым соплом оставила на бумаге размашистый росчерк Фрейк Нуутсон. Он не расстается со авторучкой своего отца, старым лифтцером, с спотершейся позолотой. Тут пришлось потрудиться и добыть похожую вещицу в антикварной лавке. Сколько людей пришлось поднять на ноги, но дело того стоило. Отпись вышла как настоящая. Гелик нацель. Его основное требование – функциональность. Солидный раундшар за полторы тысячи кредитов. Надежный при любой температуре и влажности. Корпус простой, без излишеств. Подпись директора как нельзя лучше характеризует его самого. Точный расчет и никаких завитушек. Бейб Строутлиб. В его подписи он весь. Чувствовалась многочасовая тренировка. Подпись длинная и запутанная. Она отражает сложность генеалогического дерева Строутлибов. А также высокое самомнение последнего в роду. Неровные линии в сочетании с претенциозными розами. Для исполнения этой подписи консул разбивал ее на три отдельные части. И, наконец, председатель – Шандор Грецкий. Тут все просто. Среднестатистический пенсионер. Ленивый ротчерк человека, не привыкшего читать и писать больше, чем от него требуется. Стандартные запросы, стандартные мысли. С его подписью Плоттер справился без малейшей заминки. дел было сделано, и документ о продаже Айк Мэттл был полностью готов. Бланк был подлинный, да и в компьютерной экспертизе автографов можно было не сомневаться. при условии, что хозяева подписи не будут иметь ничего против. Однако решение этой проблемы тоже было продумано, и теперь определялись только сроки. Агент-консул последний раз взглянул на документы и спрятал его в папку. Теперь оставалось ждать приказа куратора МИА, майора Соринина. Он стоял и тяжело дыша наблюдал за тем, как набухает кровью одеялов, которые замотана голова жертв. Конвульсии женщины уже прекратились, но вместе с ее жизнью уходило и гнетущее беспокойство. Спустя еще минуту перестали слезиться глаза и першить в горле. «Странно, что чужая смерть так помогает моему существованию. чего это? Возможно, я разлагаю чужие сущности и их соками напитываю свою. Как если бы я поедал их тела», – размышлял Джигги Гемонз, сжимая в руке тяжелый молоток. «Но было время, когда я обходился без этого. Почему же сейчас иначе? Почему?» Который уже раз Джи задавал себе этот вопрос. Молоток показался необычно тяжелым, и Джи бросил его на пол, затем посмотрел на свои окровавленные руки. Надо помыть их, пока кровь не успела засохнуть, промелькнула практическая мысль, вполне обычная для Джи Гегемона. Приподнявшись на носочки, он щелкнул карабином, и цепь, на которой висела жертва, опустилась. Голые ноги женщины выскользнули из петли и ударились о пол. Не надо было бить так сильно. Тогда еще бы и на завтра хватило. Джи нагнулся и, схватив труп за щиколотку, потащил к люку мусорного конвертера. Скольких он уже сбросил в этот люк? Джи не помнил. Может 50, а может 150. Сначала он считал, а потом сбился. Джи дернул за рычаг, и створки конвертера начали открываться. Когда они лязгнули об ограничителе, металлический пол дрогнулся столкнув тело в яму, гегемон вернул рычаг на прежнее место. Конвертер захлопнулся и начал пожирать свою пищу. Джи знал, что это длится 10-15 секунд, не больше. Спустя еще минуту облачко мусорного газа выбрасывалось в космос. Не оставалось никаких следов. Кроме кровавой дорожки, протянувшейся от цепной петли до конвертера. Пять убирать. Ненавижу эту уборку. Джи тяжело вздохнул и взялся за санитарный штуцер. Мыльная пена ударила в оставшиеся на полу следы. и ручейки розоватой воды потекли по сборочным канавкам. Джи улыбнулся. Несмотря на нелюбовь к уборке, процесс видимого очищения вызывал у него внутренний трепет. Ему казалось, что вместе с окрашенной водой уходит его собственная вина. Джи снова чувствовал себя чистым существом, готовым к новым злодеяниям.